Основание. Установление Божие. Эпиграфом к трактату преподобного Симеона Нового Богослова о трех образах внимания и молитвы послужил небольшой гимн, написанный преподобным и озаглавленный переводчиком «Путь к созерцанию Божественного Света». В древнегреческом оригинале трактат носит название «Метод священной молитвы и внимания». Эпиграф, переведенный святителем Феофаном Затворником, был обнаруженным в рукописях XIV и XV веков, принадлежащих библиотекам афонских монастырей Ксенофонт и «Ивер». Повторим и мы эти слова преподобного Симеона в качестве напутствия нашему читателю. Кто хочет узреть онный свет, то должен следующее в сердце хранить. Блюстись от телесных страстей и непотребных скверн, божбы и всякого гнева и возмущения, и рассеяние и паметозлобия и совершенно людей не судить, а быть в самом помысле и сердце чистейшим от плотских скверн, кротким, смиренным, спокойным откровенным и чадом мира, воздержанным в пище и питьи и неослабно заниматься молитвой, началом же и концом во всем этом иметь главу добродетелей — любовь. Райское делание Умная молитва ровесницы человека — Ее происхождение святые отцы связывают со временем пребывания человека в раю. По неложному свидетельству богомудрого, преподобного и богоносного отца нашего Нила, постника Синайского, еще в раю самим Богом дана первозданному человеку умная божественная молитва, приличествующая совершенным. В самом деле иначе и быть не могло. Ведь Адам до грехопадения пребывал в прямом «богообщении», иначе говоря, в созерцательном состоянии, которое и есть высшая форма умно-сердечной молитвы. Умная и сердечная молитва заповедана человеку и в Ветхом, и в Новом Завете. Спаситель, отвечая на самый важный для человеческого существа вопрос, что же делать, чтобы наследовать жизнь вечную, указывает на исполнение заповеди о любви к Богу, как на необходимые условия для спасения в вечности, условие, на котором утверждается весь закон и пророки. «Возлюбишь и Господа Бога твоего, повелевает Бог, всем сердцем твоим, всею душою твоей, всем умом твоим, всею укрепостью твоей. Сия есть первая заповедь». Второзаконие, глава 6, стих 5. Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 35 по 40. Евангелие от Марка, глава 12, стихи с 29 по 31. Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 25 по 27. Очевидно, что исполнение этой наивысшей из всех заповедей, требующей любви всем сердцем и всем умом, Невозможно достичь иначе, как посредством умно-сердечной молитвы, с помощью которой молящийся отделяется от всей твари, весь всем существом своим устремляется к Богу. Именно посредством такой молитвы ум, сердце, душа, тело, доселе рассеченные грехом – могут, связуемые под действием благодати воедино о Господе, восстановить свою целостность. Вне этого единства всецелая любовь к Богу и самоотверженная любовь к ближнему, заповеданная тем же наивысшим законом, остаются недосягаемы так как Божий Завет подразумевает отнюдь не нашу душевную, пристрастную любовь, которая свойственна всякому человеку в его ветхом состоянии. Устами евангелистов Господь заповедал нам любовь духовную. Речь идет о любви всею крепостью, то есть всеми силами человеческой души, О таком состоянии, когда к Богу устремлены все три основных вида жизненной энергии – мысль, чувство и воля. Христианская антропология и аскетика различают в человеке три основных силы души, которые учение святых отцов определяет следующим образом. Мыслительная сила – лоистикон, гностикон. Ум, дух или сила словесности. локализована в верхней трети духовного сердца, что примерно соответствует области верхней оконечности сердечной мышцы. Раздражительная сила. Фимикон. параселотикон, Чувство. Место ее средоточия соотносится со средней частью духовного сердца. Желательная сила. Эпифимитикон. Воля сосредоточена в районе соответствующем нижней трети духовного сердца. Мыслительная сила образует разумную часть души, раздражительная и желательная в купе страстную часть души. А такое гармоничное взаимодействие внутренних сил возможно только в исцеленной от ветхости, в преображенной благодатью душе. Это коренное перерождение нашего естества достигается путем очищения от страстей и полной перестройки действия сил души, поскольку в исходном своем состоянии душа, которая трехчастна и созерцается в трех силах – мыслительной, раздражительной и желательной, больна, поражена врожденным недугом. Это невольное наше наследие, следствие грехопадения працев Единственной лечебницей, способной исцелить человека, как мы знаем, является церковь, где через участие в таинствах и исполнение добродетелей, заповеданных Богом, вершится наше преображение. Преподобный Симеон Новый Богослов пишет. Врачебница для расслабленного и болезненного естества нашего устроена здесь, на земле. И врачебница, и врач, и врачевство — все Христос Господь. И Царство Небесное те только принимают, которые оказываются здравыми. Однако и эти средства оказываются бесплодны, когда человек причастен к ним только внешне, по форме, когда действует по образу столь сурово обличаемый Христом фарисеев. Новозаветное учение открывает нам, что всякая добродетель в полноте своей осуществима не иначе, как через подвиг внутренний, а сущность его составляет не что иное, как умное делание, ноэра праксис». Надо учесть, что в аскетических писаниях встречается целый ряд выражений, которые могут выступать в качестве синонимов понятия «умное делание». Среди них умная или сердечная молитва, трезвение, священно-безмолвие, путь исихии или просто исихазм, сердечное внимание, противоречие помыслам, внутреннее или тайное поучение — блюдение или бодрствование ума, сердечное или умное безмолвие, хранение ума или сердца, внутрь и прочее. Духовная практика умно-сердечной Иисусовой молитвы, известная как священный метод трезвения и молитвы или просто «умное делание», Это тот предмет, исследованию которого посвящена настоящая работа, да и вся наша книжная серия. Понятие «умное делание» напрямую связано с судьбой первого человека, а в его лице с судьбой всего человечества. Адам при сотворении получил от Бога созерцательную способность, возможность непосредственного общения. Этот высочайший дар был утрачен в грехопадении, однако не окончательно. Созерцательная способность может быть возвращена в процессе преображения души. Более того, ее обретение признается святыми отцами необходимой предпосылкой к стяжанию полноты благ Царства Небесного, которое по сути своей и есть пребывание души в Боге, Созерцание Бога, Богообщение, Богопознание. Святитель Василий Великий пишет, «Царство небесное есть созерцание, теория, не иным, чем, братья считайте, небесное царство, как истинным разумением сущего, которое в божественных писаниях и называется блаженством». Блаженное состояние праведников в вечности есть созерцание Бога лицом к лицу, когда Сам Бог будет для них вечным светом, озаряя их сиянием Своей славы. Святитель Григорий Богослов пишет «Небесное блаженство праведников, наследующих неизреченный свет». Есть познание и созерцание Святой Царственной Троицы и соединение с ней, в чем одном, собственно, я и полагаю, Небесное Царство. Оно есть ведение Бога. Это ведение частью дохраним, да частью доприобретаем, да пока живем на земле, чтобы в качестве награды за труды воспринять всецелое познание Святой Троицы. А умное делание оказывается тем уникальным, незаменимым практическим средством, которое приносит двойные дары. С одной стороны, это вид оружия, обоюдоострый меч, трезвения и молитвы, которым ведется мысленная брань, пали, очищающая и исцеляющая душу, возвращающая ей способность богообщения с другой — это своего рода инструмент, посредством которого человеческий дух вводится под действием благодати в непосредственное общение с Духом Божиим. Из сказанного уже ясна ключевая роль умно-сердечной молитвы в деле нашего спасения. Еще полнее проникнется пониманием этого тот, кто пожелает углубиться в учение православной аскетики. Умное делание эффективнее прочих подвигов ведет к очищению сердца от страстей, и одновременно это наиболее прямой путь к стяжанию благодати. Понятно, что без чистоты сердечной, как и без благодатной помощи, немыслимо надеяться на исполнение божественных заповедей, а значит, под сомнением оказывается сама возможность спасения души. Не говоря уже о дальнейшем духовном росте, о достижении святого бесстрастия, дара благодатной молитвы и созерцательного Бога общения, всего того, что не обретается вне пути умно-сердечного делания. Бесплодность внешнего подвижничества, неодухотворенного сердечной молитвой, удостоверяется Евангелием и подтверждается многовековым опытом святых. Царствие Божие созидается внутри нас. Евангелие от Луки, глава 17, стих 21. А это означает, что любое реальное достижение на этом поприще является результатом подвига внутреннего. Страсть по отеческому учению имеет два измерения – и внешнее, и внутреннее. Соответственно, и подвиг спасающихся обязан быть двусторонним. Церковная жизнь в послушании, доброделание по заповедям и всестороннее аскетическое самообуздание в борьбе со страстями тогда принесут духовную пользу, когда эта внешняя деятельность будет освящена внутренним умным деланием. Иначе все благие плоды внешних усилий будут неизбежно расхищены, так как душе безоружной не сберечь своего достояния. Только мечом сердечной молитвы возможно вести невидимую брань и соделать ум чистым и крепким для борьбы, дабы сражаться с бесами за все силы души. Только так возможно удержать благодать, сообщаемую в причастии святых тайн, и уберечь сердечную чистоту, завоеванную в самоотверженной духовной борьбе. Вот почему Господь ждет от нас не только постов, поклонов и бдений, ни одного выстаивания служб и вычитывания правил, не только послушания и милостыни, но прежде всего жертвы внутренней, сердца очищенного в трезвении. Ибо обилие внешних подвигов при недостатке внутренней чистоты делает человека бессильным в привлечении и удержании Духа Утешителя.